Глава седьмая. Верховный. Шаг, И еще шаг. И руку поднять выше. Она почти не ощущается, но хотя бы не тяжела, особенно если поддерживать под локоть. Идти. По узкому коридору стены неровные, грубо отесанные лишены украшений. Ни барельефов, ни росписей, лишь этот серый во тьме окажущийся грязным камень. От него и пахнет-то сыростью, плесенью. Воздух внутри пирамиды тяжелый и спертый, такой, что каждый вдох дается сбоем. И разум нашептывает, что стоит вернуться, что все это путешествие напрочь лишено смысла. Что Верховный хочет найти там внутри? Очередную тайну? Они довольны ли с него? У него и так тайн больше, и все какие-то бесполезные. Вроде того хранилища древних. Да и вовсе, сколько ему осталось. Он давно уже живет в долг. Так стоит ли теперь, пусть кто-то другой помоложе Возьмет на себя заботы о мире, о людях, империи?» Верховный тяжело вздохнул и отправился дальше. Благо, коридор был прямым, что древко стрелы. Закончился он лестницей, чьи ступени уходили во тьму. И здесь уже пахло чем-то иным, не только затхлостью. Благовония, цветочные масла? Нет, что-то куда более знакомое. Кровь. Она, засохшая, старая, лежала на ступенях. Она въелась в камень, сроднилась с ним, ставшей неотделимой, но запах, запах сохранился. Верховный потрогал пятно и поднес пальцы к глазам. Со вздохом разогнулся и, опираясь ноющей рукой на стену, поднялся на первую ступень. «Высокие, в его пирамиде пониже будут, да и много тут. Ничего, справиться. Не так уж он и старый немощен. Он шел медленно, то и дело останавливаясь, чтобы отдышаться». И с каждой минутой крепло внутри раздражение. Вот ради чего всё? Лестница вывела в другой коридор. И здесь уже слабо, тускло, но горел факел. Кем был поставлен? Микатлом? Императрицей? Неважно. Главное, что огня хватило, чтобы осветить вереницу золотых масок. Они начинались сразу от входа, и Верховный узнал ту, что была ближе. Император. Маска была из числа храмовых, их каждый год выплавляли по дюжине. Эту верховный даже помнил, держал в руках. Тогда аккуратно шептали, что золото для масок разбавляют медью. Он не удержался, коснулся поверхности. Разбавляли, и давно, настолько, что утратили всякую осторожность, жадность. У людей множество пороков, но жадность, пожалуй, опаснее прочих. И маску эту Верховный собирался отдать на переплавку, но вот беда, император требовал новую, а времени, чтобы сотворить... Теперь же она, несовершенная, осталась в вечности, в том числе упреком Верховному. Многие тогда отправились на вершину пирамиды, в том числе и смотритель казны. Он, кажется, был из рода... Верховный забыл какого. Главное, определенный род казался недоволен, и врагов у Верховного прибавилось. Вот еще одна маска, отец императора, и его дед. Верховный застал его правление. Прадед. Вереница масок тянулась, и каждая походила на другую. В какой-то момент начало казаться, что все эти маски суть одно лицо. Жутковато, а главное, Верховный пропустил момент, когда золото начало оживать. Сперва мелькнула и погасла искра на гладкой поверхности одной маски, ожила в другой, засветилась третья, тускло, неровно пятнами. А вот в четвертой светокреп, пусть все одно был неравномерным. Пятая еще немного и откроет глаза, разомкнет слипшиеся губы, задав вопрос, на который у Верховного нет ответа. Что он делает здесь? Впрочем, нет, маски не стали говорить, зато потянула свежим воздухом и кровью, тоже свежей, три ступени. Приоткрытая дверь, которой Верховный коснулся осторожно, Площадка на три шага, и бездна внизу. марево огня на небесах почти погасла, Лишь редкие всполохи тревожили тьму. «Красиво!» Девочка сидела на самом краю, свесив ноги в бездну, А за спиной ее темной грудой виднелось тело. «Хорошо, что ты пришел!» «Не уверен, что мне сюда можно!» Верховный оторвал руку от двери. Отпускать ее было боязно, хотя он и понимал, сколь нелепый этот страх. «Теперь, наверное, да. Или нет, я не знаю». Она смотрела на небо. «Их так много!» «Звезд!» Вот кровью пахло резко. Верховный посмотрел на тело. «Нет, подходить к нему не стоит». Микатл или мертв, или почти. В любом случае он не так и важен. «Да, я не помню, где жила раньше, но знаю, что не видела столько звезд. Никогда». Она обернулась, и лицо ее было бледно. «А ты?» «Видел. Я каждую ночь поднимаюсь... поднимался...» И теперь придется снова, потому как Микатл мертв. Кому еще поручить столь нужное, но при том грязное дело? То ты оно что некому. Совершенно некому. Я не хотела. Девочка протянула руку. Не хотела его убивать. Он сам виноват. Конечно. Верховный коснулся тонких пальцев. Хрупкие какие. И ноготки полупрозрачные, и рука сама во тьме кажется белой, а что под ноготками темная кайма грязи пролегла, так ведь ребенок, пусть и божественный, дети вечно ищут что-то, грязь в том числе. Ты не боишься меня? В ее глазах и звезды, и марево, и вопрос. Боюсь! признался верховный, опускаясь на камень. Получилось тяжеловато. Заныла спина и суставы тоже. Как бы потом подняться? «Почему? Я ведь никогда не делала тебе плохо. Другим делала, но тем, которые сами хотели сделать мне плохо». «Это сложно объяснить», — смотрит выжидающе. «Ну да, не ответ». «Ты дитя. Я смотрю и вижу дитя». Чудесное, красивое, такое, которому радовалась бы любая мать и любой отец. — Я ее не помню. Маму. — Сочитал тебя любит. — Да, она как мама. И брови хмурятся. — Но говорить нельзя. Если сказать, то ее убьют. Это правда? — Попытаются, — кивнул Верховный. «Дело в том, что ты не только дитя, но и воплощение власти, высочайший, и тот, кто влияет на тебя, тоже получает часть этой власти. А кто может повлиять на дитя сильнее, чем та, что подарила жизнь, или та, кого он почитает наравне?» «Я поняла», — девочка была серьезна. «Спасибо». «Не за что. А вот в остальном тебе доступно то, что недоступно ни мне, никому бы то ни было из взрослых. Ты можешь забрать жизнь, а можешь вернуть ее. Это сродни тому, что делали боги, но боги давно ушли, и люди привыкли к тому, что боги далеко. Более того...» «Людям не нужно, чтобы боги возвращались». «Как тот, который из золота?» «Да, боги ведь могущественны. Настолько, что ни один смертный, будь он воин или даже маг, не сравнится с ними в силе. А стало быть, мы все тут станем не жрецами, воинами или владителями земель» к слову, которых прислушиваются те, что стоят ниже. Мы все станем игрушками в руках богов. А кому это нравится?» Она чуть задумалась. «Каждый, кто оказывается рядом с тобой, он знает о твоей силе и боится». «Силы?» «И силы, и того, что дана на ребенку». Вдруг, да, ты обидишься и отнимешь жизнь. Или из прихоти, каприза. А другие так не делают? Делают, конечно. Как-то великий император, живший задолго до твоего рождения, решил, что его оскорбляет вид у вечных людей. И что он сделал? Велел их казнить. Их казнили? — Несомненно. Слово императора — закон. Впрочем, прожил он недолго, слег почти сразу после зимнего празднества, холодной воды напившись. Случается. — И его тоже боялись? — Да, как любого безумца. А дети ведь где-то совсем рядом, но эта девочка сидит на краю, мотая ногами в пустоте. И где-то там, внизу, видна россыпь огней. Во внутреннем дворце все еще царит суета. И надо бы сделать какое-то заявление, объявление, объяснение, что-то, что гонцы развезут по храмам благословенного города, а там и дальше. Слово, что будет сказано и успокоит людей. Или нет. Вряд ли Верховный способен найти такое слово, которое их успокоит. «Звезды красивые, и небо, когда горело, я вспомнила огонь». «Огонь?» «Да, там, где я жила, я почти ничего не помню». И маг уверяет, что это нормально, что утраченная память — суть следствия обряда, а может, даже ее специально убрали это тебя беспокоит нет пожалуй нет ты не разговариваешь со мной как с ребенком некоторые особенно один старается он привез мне кукол и еще подарил девочек пятерых они глупые императрица наморщила носик хотят со мной играть и кукол делят делят я сказала к чтобы не приводила их больше. «Он хотел сделать тебе приятное». «Да, я понимаю. Но я ведь действительно...» «Это странно. Иногда мне хочется играть. И куклы красивые. Ксачитал шьет им одежду. И мы смеемся. Она рассказывает сказки, и я слушаю. Мне нравятся ее истории. А потом все это становится вдруг таким бессмысленным, пустым». Девочка обняла себя. Я вижу, что все, что неправильно, что этот человек ищет способ повлиять на меня, что ему нужна не моя радость, а взамен на куклы и девочек. Он хочет земель, или золото, или чтобы его кем-то назначили, или не его. Это взрослая жизнь. Он просто привык так. Твоему отцу дарили охотничьих соколов, или вот собак, лошадей, наложниц. «А взамен хотели того же?» «Земель, чинов, власти». «Мир скоро погибнет». «Верно, но вряд ли это кого-то остановит. Так ты вспомнила огонь». «Ведь не удалось найти ни семьи, где росло дитя, ни тех, кто помог появиться им на свет. Впрочем, Верховный подозревал, что случилось это где-то под землей, там, где стоял древний город, и надежно хранил свои тайны. Поэтому и звезд она не видела. Он горел ярко, и я любила на него смотреть. На свечках другое, их нужно было беречь, и потому огонь был слабым-слабым. Я его подкармливала щепками, когда никто не видел. Но иногда меня брали туда, где горел камин, и огонь тогда был очень ярким. Сидеть рядом было тепло, тогда я согревалась. — Скажи, — Верховный поглядел на небо, начавшее светлеть, — Тут город под землей? «Тебе он не показался знакомым?» «Не знаю», — она покачала головой. «По запаху разве что. Там такой воздух, не такой, как здесь. Дышать тяжело». «Это есть». «И дома тоже. Но меня не выпускали из дома, и поэтому города я не видела. Да». Она сказала это чуть увереннее. — Дом, очень большой дом, много людей. Она чуть прикрыла глаза и качнулась. Верховный поспешил обнять ее. — Дитя, все-таки дитя, хотя бы сейчас. — Я жила где-то там. Рабы были, рабы нечистые, с ними нельзя говорить. Еще они глупые и всего боятся. И иногда однажды на меня такой напал. Она вскинулась. — Я помню. — Умничка. Верховный подвинул ее чуть ближе и обнял уже двумя руками. — Но тебе не обязательно вспоминать дурное. — Гулять нельзя, выходить нельзя. Но я вышла во двор. Скучно. Было очень скучно и темно. Свеча почти погасла, а во дворе фонарь. Я просто вышла, а он... Он вдруг высунулся и помахал. Старик улыбается и показал свечу и спросил, хочу ли я увидеть звезды. Он знает тайный ход. Наверх, туда, где небо. И звезды настоящие. Они как огонь, только много-много лучше. Она бормотала, и Верховный напряженно вслушивался в каждое слово. Я поверила, я была глупой. Поверила рабу, а он повел, сказал, что мы быстро, что никто не заметит. Я ведь была хорошей девочкой, и рабов не обижала. И я и вправду их не обижала. — Конечно. — А мы зашли, зашли за... Ход был тайный, узкий, и он меня за горло схватил и еще вцепился зубами. Она закрыла ладонью шею. — Что он... «Почему он так?» «Сошел с ума. С людьми такое бывает. С теми, кто живет во тьме и долго не видит солнечного света. А дальше не помню. То есть, наверное, нас кто-то нашел, или его, или он умер». Я уже дома, меня даже не ругали, но лечили, и свечей стало больше. Я боялась спать в темноте, боялась, и мне разрешили свечи. Значит, девочка была из числа тех, кто мог позволить себе такую роскошь, как свечи, и рабы. — Всё уже в прошлом, — верховный держал ее крепко, такую, по-человечески хрупкую. «Сейчас свечи горят». «Лучше. В моих покоях есть окна. Если их открыть, то видны звезды, и небо, и солнце тоже». «Вот и хорошо», — он погладил девочку по голове. «К тому же к Сочиту не позволят тебя обидеть никому». «Знаю. И ты». «И я, наверное». «Я уже стар и слаб, вряд ли способен на что-то». «Брат Ксачитл сказал то же самое. Тот, кого ты назвал своим, тем, кто будет после тебя». Верховный вздохнул. Микатул не был готов, но владыка копий прав. Преемник был нужен, хотя бы формально, чтобы прекратить или ослабить эту подковерную возню. «Брат Ксачитал сказал, что с ним будет легче. Ты упрямый и несговорчивый, и делаешь так, как полагаешь нужным. А ему, кто после тебя, потребуется помощь, и он будет слушаться тех, кто поможет». «Я не знал, ты поэтому его убила». «Нет», — девочка тихонько вздохнула. «Я не хотела, он... он просто вдруг... Лицо стало таким страшным, и он потянулся ко мне, как тот раб. Я, наверное, поэтому и вспомнила, что он вцепился мне в шею и укусить хотел. Укусил даже. Она вытянула шею и ткнула пальцем вслед. «Видишь?» «Вижу!» Верховный погладил отпечаток. След и вправду был. «Странно, он казался мне разумным человеком». «Хотя он ведь убил жреца там, под землей, и наверняка скрывал немало тайн». «Ты держала в руках его сердце?» Эта мысль появилась внезапно. «Как тогда?» «Не знаю. Тут... тут другое все. Чувствуешь?» «Нет». Девочка ненадолго замолчала. «Тут...» — она заговорила не сразу. «Сила, когда тот, отец, кто назвал себя моим отцом, он принес меня впервые, я болела, понимаешь?» «Конечно». «Вот, он принес и положил на камень». «На тот?» — верховный развернулся и указал на грубую плиту, что служила алтарем. «Да, и он сказал, что предки меня примут, а потом резал руки и кровь лил, и стало так хорошо, хорошо, я слышала их, тех, что в коридоре висят, они говорили, много, так путано, у меня от них заболела голова». Девочка поморщилась. Был всегда так», — согласился Верховный. И я вот думаю, но потом стало жарко. Я даже думала, что сгорю, но меня отпустили. Вот. Что они тебе сказали? Не помню. Ложь. Маленькая, но царапает, как камешек в мягких туфлях. Но верховный молчит. Но теперь иногда они меня зовут. И сегодня? Нет, сегодня позвал он, тот. «Как его звали?» «Микату». «Он пришел вечером, сказал, что надо, надо подняться». «И ты послушала?» «Да, все-таки ребенок доверчивый, и куда охрана смотрела?» «Не ходи больше одна, ладно?» Верховный провел ладонью по волосам. «Это опасно, если бы он тебя убил». «Ксачитл говорит, что нас все равно убьют, когда придет та, другая». «Ты ее видишь?» «Да, иногда. Ксачитл говорит, что не нужно рассказывать, что она там, а мы здесь, и боги сами рассудят. Это, мне кажется, это не очень хорошо». «Дитя сомневается в матери. Ее сомнения можно использовать». «Даже нужно, ибо влияние этой женщины растет, что опасно для самой Ксачитл в том числе. Но...» «Боги и вправду рассудят», — Верховный произнес это мягко. «И каждому воздадут по делам его». «А ты говорил, что они далеко?» «Совесть близко», — усмехнулся Верховный. «На деле, что мы можем сделать, чтобы помочь ей?» — Не знаю. — Я не знаю, — он развел руками. — Разве что не позволить империи рассыпаться, ибо грядут смутные времена, а это всегда сложно. Ты можешь попытаться поговорить с ней. — Я пробовала, она меня не слышит, а теперь и вовсе она пропала, — девочка поерзала. Я ее чувствовала всегда, не прямо, но что она есть там, а тут вдруг раз и нет, это неприятно. Зато они снова шептаться стали сильно. — Маски? — Да, первые, старые, старые могут... Она оглянулась. — Говорят, что нужно отыскать сердце. — Какое? — Бога. «И тогда он восстанет, и все будет хорошо, только...» Императрица посмотрела снизу вверх и тихо-тихо добавила. «Я им почему-то не верю».